Среди девушек две оказались почти профессионалами. Метали строго в центр мишени, из лука стреляли не только в тонкую точку, но и в уже торчащую стрелу, рассекая ее надвое. Впечатлены были все, не я одна. Естественно, эти студентки мгновенно получили бездну внимания преподавателя, заставив остальных исходить желчью от зависти. Надо к ним присмотреться шепнула напарница, указав на девушек. «Зачем?» Я была удивлена. «Подумаешь, отлично стреляют. Так при усиленных тренировках многие смогут». «Ты ничего не поняла, да?» Осторожно уточнила Шая. «А что я должна была понять?» Вопросом на вопрос ответила, краем сознания отметив и тот факт, что моя напарница тоже была весьма успешна как в стрельбе и метании, так и в рукопашном бою. И это неудивительно. Ей ведь наверняка часто приходилось драться, потому и жива до сих пор. Студентам, какими бы талантливыми они ни были, такие умения не под силу, выдала подруга меня так и подмывало спросить, кто же тогда она сама такая, если прекрасно владеет боевкой как магической, так и без магической. Но я промолчала, решив присмотреться к подруге. Происходящее стало все больше настораживать: Не академии нечисти, а тайны королевского двора, честное слово, уверена здесь как минимум каждый пятый не тот, за кого себя выдает. И в отношении напарницы, я вдруг начала сомневаться, такая ли она низшая. И что это может означать? Наемница? Но зачем им так бездарно себя раскрывать? Выразила сомнение, прищурившись. В этот момент я даже на подругу посмотрела по-другому, пытаясь угадать, чего ждать от нее самой. Желание обратить на себя внимание нашего красавчика пересилило здравый смысл, предположила напарница. «Слишком нелепая причина», — не согласилась я. «Может, они действительно отлично обучились до поступления? Я тоже люблю стрелять и создавать новые заклинания, но меня вряд ли можно назвать наемницей». «Лайра, здесь совсем другое. Ты отлично стреляешь, но твоей руке не хватает твердости. Это видно невооруженным глазом», — мотнула головой Шая. У тех, кто не имеет практики, совсем иная концентрация, поведение и сила вхождения стрелы в мишень. «Какие познания!» Искренне восхитилась я. Об этом мне ни один учитель не говорил, а сама я мало подобным интересовалась. Она впервые разговорилась, но я оказалась не совсем рада ее откровенности, понимая, что это не к добру. «Сама девушка...» меня вдруг стало настораживать. И если еще вчера мне хотелось ее защитить, помочь во всем, то сегодня она выглядела совершенно по-другому, будто не только выше ростом, но и намного увереннее в себе. Никому бы в данный момент и в голову не пришло, что это некогда забитая ниша, боящаяся поднять лишний раз голову. На мгновение сняла свою маску? Зачем? В груди заворочилось подозрение. «Я смотрю, ты в этом отлично разбираешься!» Бросила словно невзначай. «Часто встречалась с наемниками?» Мои слова заставили ее напрячься. Я же прекрасно это заметила и ехидно усмехнулась. «Может, я и изнеженная, капрезная девица, но дурой меня еще никому не взбредало в голову назвать?» потому что могу подмечать то, что некоторые пытаются скрыть или завуалировать. Сейчас подруга показала излишнюю осведомленность, что вызвало у меня множество вопросов. Занятия закончились, мы отправились мыться и приводить себя в порядок. После занятий чистые и благоухающие отправились в общежитие. Там я не отпустила напарницу, а самым некультурным образом, схватив за локоток, втащила в свои покои. Будь она той, за кого себя выдает, мое поведение ее бы насторожило, испугало или заставило напрячься в конце концов, но она и виду не подала, что происходит нечто необычное. Усадив девушку на диван, сама встала над ней и потребовала: Рассказывай, что именно? — прикинулась идиотка и подруга. Вот только сейчас я уже не купилась, потому что четко заметила фальшь. «Кто ты такая? И не надо мне снова повторять сказку о бедной несчастной нишей, случайно оказавшейся среди высших. Ты не та, за кого себя выдаешь. И я хочу знать, кто ты, раз назвала себя подругой. Мне не нужны сюрпризы в будущем. А если они возникнут...» «Мне хотелось бы быть к ним готовой», — властно произнесла, вперившись в девушку немигающим взглядом. «У меня никогда не было друзей, я не знала, каково это — щадить чьи-то чувства. Здесь немного научилась этому, и в другой ситуации вряд ли бы вот так стала давить на девушку, но подозрения и неприятные ощущения напрочь изгнали из моей души весь такт и жалость». Важнее узнать правду. Шая сперва съежилась вся, применяя свой излюбленный прием затравленной нишей, но не сработало. Я попросту не поверила в ее игру. Сейчас это отчетливо было заметно по ее глазам. Страха там не оказалось совсем. Зачем было притворяться? Продолжая возвышаться над ней, терпеливо ожидала ответа а в следующее мгновенье ее глаза заволокло огнем, исчез и белок и зрачок остался только огонь. я шарахнулась назад, испугавшись. губы шая зашевелились, но ни слова разобрать из ее шепота не удалось. язык незнакомый, заклинание тоже. Я никогда не видела, чтобы глаза настолько виды изменялись. Я не знала, куда и за кем бежать, чтобы позвать на помощь. Заметалась по комнате, выглянула в окно, но там, как назло, ни одного существа не обнаружилось. Где искать Трея и его друзей понятия не имела, а бегать по академии не видела смысла. Чувство безысходности с головой, угнетала неосведомленность и состояние напарницы. Но она сама пришла в себя, заметив, Мой испуганный вид едва заметно улыбнулась, вздохнула с видом приговоренной к казни и сообщила. «Я действительно низшая, но во мне кровь трех высших, она передалась по наследству от отца. Кто он, мать так и не сказала, но я не особо настаивала. В академии я оказалась из-за тебя». От ее слов моя челюсть медленно, но верно упала на пол. Икнула от неожиданности, недоверчиво возрелась на подругу, после чего уточнила. «Из-за меня? Но мы с тобой ни разу не встречались. Как ты могла появиться здесь на две недели раньше меня? К тому же мне и в страшном сне не могло привидеться, что случится непоправимое, и я окажусь здесь. Лайра, я ясновидящая. Многие события вижу задолго до того, как они произойдут. Если это что-то ужасное, у меня есть возможность, если не предотвратить неизбежное, то подкорректировать, чтобы успеть вмешаться и спасти того, кому грозит опасность. Шая говорила мягко, словно подбирая слова, чтобы донести до меня истину. Но я все равно не верила. Точнее, не так. Верила, но доля сомнений оставалась. Интересно, будь она в моем мире, смогла бы предотвратить то, что произошло. И тут в голове появилась мысль. А хотела бы я остаться там? Выйти замуж за принца? Сейчас я уже не была уверена, что вернула бы все обратно. Да, жизнь у меня была размеренной. Но только сейчас я осознала, что значит дышать полной грудью и жить. И если ты здесь из-за меня, значит, опасность грозила мне? засомневалась, недоверчиво смотря на подругу. Так кивнула. «Лайра, я прекрасно знаю, кто ты. Каким артефактом владеешь. И именно за ним давно идет охота. Но пока он находился за завесой, был недоступен. Хотя многие пытались прорваться на ту сторону, но ни у кого не получалось. Сейчас он здесь. Поэтому ты в опасности». Вздохнула напарница. Но Как узнали, что он теперь рядом со мной? Не совсем поняла этот момент. Его активацию отчетливо ощутили многие. Подобную волну магического возмущения сложно скрыть. И если некоторые не знают, у кого он, то приблизительное место его нахождения уже определили. А найти хозяйку особого труда не составит. Всего-то и требуется узнать, кто пришел из-за завесы. Тут даже не два и два, а прямое попадание. Любезно просветило меня. Да и сбежавший магистр наверняка не станет скрывать свою оплошность. Уверена, наймет кучу народу, чтобы добраться до артефакта. Вздохнула, и я не спрашивала, а сообщила очевидное.